Он представляет собой три пластины меди, скрепленных заклепками. Прямоугольная полоса с начеканенным текстом имеет длину почти 2,5 метра и ширину 40 сантиметров. Свиток написан на разговорном иврите и содержит более 3000 знаков. Но чтобы нанести один знак, необходимо сделать 10 тысяч ударов чеканом. Почему для письма был использован столь необычный материал? Видимо, было чрезвычайно важно, чтобы содержание его сохранилось. И действительно, медный свиток представляет собой инвентарный список, в котором перечисляются содержание и места захоронения кладов. Текст утверждает, что количество золота и серебра, закопанное на территории Израиля, Иордании и Сирии, составляет от 140 до 200 тонн. Вероятно, речь идет о сокровищах Иерусалимского храма, зарытых до того, как захватчики ворвались в город. Но многие эксперты утверждают, такого количества драгоценных металлов в те времена не было не то что в Иудее, но и во всем цивилизованном мире – Особо подчеркивалось, что ни один из складов не был найден. Но ведь могли существовать и копии документа. Возможно, такой список попал в руки искателей сокровищ гораздо раньше. Само наличие свитков в коллекции подтверждает, что часть рукописи действительно попала сюда из Иерусалима на последнем этапе Иудейской войны. Множество споров вызвал свиток, названный «Война сынов света с сынами тьмы». Мистический характер его содержания входит в противоречие с реалистическими деталями текста. Возникает ощущение, будто описывается национально освободительная война. «Не об иудейской ли войне?» – рассказывает Свиток. Этот текст – стратегический план кампании против римлян и их союзников, причем складывается впечатление, что если бы иудеям удалось действовать в соответствии с ним, исход войны был бы иным. Используя древние рукописи, некоторые исследователи предприняли попытку связать становление христианской церкви с возрождением Кумранского монастыря – между 4 годом до нашей эры и 68-м годом нашей эры. Тем более, что среди документов общины исследователи нашли гороскопы предтечи Иисуса. Параллель, проводимая учеными между поселением в Кумране и жизнью этих библейских персонажей, действительно интересна. Иоанн Креститель удалился в Иудейскую пустыню близ устья реки Иордан. Обратите внимание, это место удалено от Кумрана менее чем на шестнадцать километров. Предполагают, что Иоанн был связан с эссеями или даже принадлежал к их среде. Известно, что Ессеи часто брали на воспитание детей, а о юности предтечи ничего не известно, кроме того, что он был в пустынях. А ведь именно так называли кумраниты свои поселения. «Я — глаз вопиющего в пустыне», — говорил о себе креститель, дословно повторяя их лозунг. Однако впоследствии Иоанн должен был порвать с изоляции общества кумранитов. Ежедневное же священное мовение он превратил в крещение покаяния, совершаемое только один раз. На место проповеди Иоанна пришел просить о крещении Иисус Христос. Креститель сразу узнал его, хотя раньше никогда не видел. Есеи отличали друг друга по белым льняным одеждам. Интересно, что Евангелие также обходит молчанием почти двадцать лет жизни самого Христа. После упоминания о двенадцатилетнем отроке перед нами появляется уже зрелый мужчина. Он поражает своей эрудицией, цитирует священные тексты и без труда одерживает победу в спорах с фарисеями и книжниками. Где же постиг все это сын простого плотника? Семейные Иисеи составляли низы общины. Они занимались, как правило, плотницким или ткацким ремеслом. Предполагают, что отец Христа Иосиф – Плотник был есеем низшей ступени. Евангелист Матфей называет Иосифа праведником. Именно так именовали в те времена кумранцев. Возможно, Иисус после смерти отца отправился в учение к посвященным. Вероятно, там он и провел годы, выпавшие из священного писания. Рерих предполагал, что Христос недолго пробыл в общине, он быстро усвоил мудрость ессеев, которые, по одной из версий, были потомками египетских жрецов-врачевателей, и был отправлен в Тибет. В древних монастырях Индии, Персии и Гималаев, по утверждению Рерихом, находятся документы, подтверждающие пребывание здесь Иисуса. В частности, есть сведения о человеке по имени Исса пришедшим из Израиля и воскресшим после распятия на кресте. Христос вернулся на родину в 30 лет, в то время, когда у человека открываются чакры, и он может заниматься врачеванием. Что касается исцеления, Иисус вел себя как внимательный врач, но отнюдь не всемогущий человек. Многих он не вылечивал с первого раза, Перед некоторыми недугами вовсе отступал, советуя молиться и поститься. Видимо, он совершенство владел медицинскими секретами Есеев, так что мог в нужный момент позаботиться и о себе. Римские источники утверждают, что Иисус скончался на кресте через шесть-семь часов, хотя обычно распятые умирали на третий день. Его сняли с креста и отнесли в пещеру. Через день тело исчезло. В пещере находился лишь юноша в белых одеждах, сообщивший о чудесном воскрешении. Египетские манускрипты сохранили множество подобных историй. Посвященные добровольно уходили из жизни, завещая ученикам воскресить их. Вероятно, одним из реаниматологов Христа был загадочный юноша в белом. Христос говорил с учениками, явно ссылаясь на пророчества, в которых речь идет о делах будущего Мессии. Но Он упоминал, что «мертвые воскресают», этого пророчества нет. Разрешает недоумение текст кумранских свитков, в котором указано на «воскрешение мертвых, как на дно из дел Мессии». Так не был ли сам Христос тем учителем, о котором говорят древние манускрипты? Но анализ вывел большие расхождения в описании обеих личностей, да и рукописи были созданы по меньшей мере за сто лет до рождения Мессии из Назарета. Итак, сейчас научный мир убежден в том, что капризное животное мальчика-бедуина стало причиной находки старейшей из известных Библий. Свитки действительно на тысячу лет старше сохранившихся еврейских манускриптов, используемых как основа всех современных Ветхих Заветов. Интересно, что в масарецком тексте... Девятсотый год нашей эры содержался намек на сокровища Соломонового храма, спрятанное в 70-х годах нашей эры. Вспомним медный свиток Во всех Библиях Второзаконие говорит о страхе или благоговении пред Богом. Но свитки Мертвого моря говорят вместо этого о любви. Однако, как выражаются исследователи, одиннадцатой заповеди в свитках нет, изменения, подсказываемые манускриптами, не ставят под сомнение основные верования.